Поутру, на другой день, когда король проснулся, женщин уже не было в камере. «Их освободили», — сказал он себе, и сердце его забилось от радости. «Зато какого-то теперь будет мне», — подумал он с грустью в следующую минуту. «Что я буду делать без них?» Они были моим единственным утешением. Обе женщины, уходя, прикололи к его платью по обрезку ленточки на память. Мальчик дал себе слово сохранить эти ленточки и успокоился на том, что скоро он разыщет своих добрых утешительниц и возьмет их под свое покровительство. Едва он успел это подумать, как в камеру вошел тюремщик со своими помощниками и приказал вести арестантов во двор. Король был в восторге. Наконец-то он опять увидит синее небо Вдохнет полной грудью свежего воздуха. Как он сердился, в какое приходил нетерпение от мешкотности тюремных служителей. Но, наконец, очередь дошла до него. Его расковали, и он двинулся рядом с Гендоном вслед за другими арестантами. Квадратный двор, на который они вошли через массивные сводчатые ворота, был вымощен камнем, Кругом тянулись высокие стены, и только сверху виднелся клочок неба. Арестантов выстроили в шеренгу по одной стороне двора, вдоль фронта натянули веревку, а по бокам расставили часовых. Было холодное, хмурое утро. Выпавший за ночь легкий снежок покрывал все огромное голое пространство двора, придавая этому печальному месту еще более унылый, и сумрачный вид. По временам поднимался порыв резкого холодного ветра и крутил по двору столбы снега. В самом центре большой квадратной площади двора стояли две женщины, прикованные к позорным столбам. Король содрогнулся. Он с одного взгляда узнал своих верных друзей. — Господи, их таки будут наказывать, — подумал он. А я-то воображал, что они на свободе. Неужели закон действительно наказывает плетью за такую безделицу? И где же? В Англии! Боже, какой позор! Все это совершается не у каких-нибудь дикарей, а в Англии, где живут христиане. Их будут бить плетьми, а я, для которого они были утешением и поддержкой, я должен на это смотреть и не могу их защитить. Нелепо! «Ужасно! Я, источник власти в этом огромном государстве, бессилен защитить обиженного. Но берегитесь, злодея! Придет час, когда вы мне ответите за это злое дело. Старицей ответите за каждый удар, нанесенный этим несчастным». Большие ворота распахнулись, и во двор хлынула толпа зрителей-горожан. Они окружили двух женщин, и скрыли их от глаз короля. Пришел священник, и, протискавшись сквозь толпу, тоже скрылся. Кругом было очень шумно, зрители разговаривали между собой, слышались как будто вопросы и ответы, но король не мог разобрать, о чем говорили. Видно было, что там у столбов за толпой происходила какая-то суматоха, шли какие-то приготовления. Тюремные служители беспрерывно шмыгали, то исчезая в толпе, то вновь откуда-то появляясь. Но вот говор мало-помалу умолк, и воцарилась глубокая тишина. Толпа, как по команде, раздалась в стороны, и зрелище, представшее глазам короля, оледенило кровь в его жилах. Вокруг столбов был разложен костер, и какой-то человек, стоя на коленях, Поджигал его. Осужденные стояли, низко склонив головы и закрыв руками лица. Хворост начал потрескивать, показались тоненькие струйки желтого пламени. От костра потянул синий дымок и, подхваченный ветром, застлал весь двор точно туманом. Священник воздел руки к небу и начал читать молитву. В эту минуту в воротах показались две молодые девушки, и с громким пронзительным криком бросились к осужденным. В один миг солдаты оттащили их прочь, одну крепко держали, но другая вырвалась, крича, что она хочет умереть вместе с матерью, и прежде чем ее успели схватить, кинулась к одной из женщин и уцепилась за нее, обхватив ее за шею. Ее опять оттащили, но платье на ней уже загорелось. Несколько человек держали ее, пока остальные тушили на ней пламя. Обе девушки с громкими воплями продолжали отчаянно отбиваться. Как вдруг, покрывая весь этот шум, раздался громкий мучительный крик. Крик предсмертной агонии. Король взглянул на обезумевших девушек, взглянул на костер и, отвернувшись к стене помертвелым лицом, больше уже не глядел. «То, что я видел в этот короткий миг, никогда не изгладится из моей памяти», — говорил он себе. «Никогда, покуда я жив. Вечно, вечно будет стоять передо мной эта картина. И днем, и ночью. Лучше бы мне было ослепнуть, чем видеть этот ужас». Тем временем Гендон наблюдал за ним. «Рассудок к нему возвращается», — с радостью думал он. «Он очень изменился». Стал гораздо мягче. Будь это раньше, как бы он развоевался при такой сцене? Всем бы досталось на орехи от бедного короля. Нет, видно, теперь он уже стал кое-что понимать. Пожалуй, скоро и совсем выкинет из головы свои бредни. Дай-то, Господи. В тот же день, к вечеру, в камеру наших друзей привели на ночь несколько человек новых арестантов, которых на следующее утро должны были разослать по разным местам для приведения в исполнение над ними приговоров. Король разговорился с ними. Он с самого начала решил по возможности входить в близкие сношения с арестантами и не упускать ни одного удобного случая поучаться для исполнения своих будущих обязанностей как главы государства. И то, что он услышал, чуть не заставило его сердце разорваться на части. Одна из новоприбывших была несчастная полоумная женщина, приговоренная к смертной казни за кражу у ткача двух-трех аршин сукна. Другой судился за кражу лошади. За неимением улик он избегнул виселицы и был выпущен из тюрьмы, но не успел он очутиться на воле, как его поймали с поличным на охоте в Королевском парке, и теперь он был на пути к виселице. Был тут, между прочим, один молодой подмастерье, чье дело особенно возмутило короля. Парень рассказывал, что однажды вечером он поймал сокола, улетевшего от хозяина, и принес его домой, не подозревая, что он совершает беззаконный поступок. Его обвинили в краже, судили и приговорили к повешению. Все эти рассказы привели короля в страшную ярость. Он стал упрашивать Гендона разбить кандалы и бежать с ним из тюрьмы в Вестминстер, чтобы он мог успеть зайти на престол и спасти всех этих несчастных. «Бедное дитя», — думал с грустью Генден, — «эти печальные рассказы опять свели его с ума. А я-то было надеялся, что он скоро поправится». В числе арестантов был один законовед, старик с строгим суровым лицом. Три года тому назад он написал обличительную статью против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости, и был жестоко наказан. Ему отрубили уши у позорного столба, выключили его из сословия, приговорили к уплате трех тысяч фунтов пени и к пожизненному заключению. Недавно он повторил свой проступок и был приговорен к лишению остатков ушей, наложению клейма на щеках, и к уплате Пенни в пять тысяч фунтов с составлением в прежней силе первого приговора о пожизненном заключении. «Это почетные шрамы», — закончил старик свой рассказ и, откинув свои седые волосы, показал обезображенные места, где когда-то у него были уши. Глаза короля загорелись гневом. «Никто мне не верит», — сказал он. «Не поверишь и ты». А все-таки не пройдет и месяца, как ты будешь свободен. Мало того, законы, опозорившие не только тебя, но и Англию, будут вычеркнуты из свода законов. На свете все идет на выворот. Королям следовало бы заглядывать иногда в законы, которые они издают. Это научило бы их милосердию.